Глава девятнадцатая Люди из группы Зофуруса, к сожалению, сейчас находятся далеко. Да и не они меня в данный момент интересуют. А вот Федот и его банда «Анархия» совсем рядышком. Так что я иду к ним. Надо же, какие злопамятные типы. Подумаешь, чуток потрепал их людей в общаге. Но пытался ее спалить два раза. Так они тоже не святые. Им, видите ли, и я нужен. Но раз нужен, то приду, чего уж. Какие же они беспечные. Увидел издалека, как они бродят по местности, убивая одиночных зомби. Насчитал три группы. Надо даже поумнели, раз додумались взять в руки подарки системы вместо огнестрелов. Первую группу расстрелял в миг. Они даже не успели понять, кто их убил. Вторая пала также, а третья успела сообщить обо мне. Наверное, Федот увидел в сообщениях системы, кто убивает его людей, и дал приказ срочно вернуться на базу. Только кто им даст уйти отсюда? Стрелял я только стрелами с хрустальными наконечниками, делая их смерть максимально приятной. Они так орали от боли, что их было слышно на несколько улиц. «Правильно!» — кричите громче. завейте как можно больше зомби!» «Почему эти слабаки решили, что могут отобрать мое?» «Почему они...» «Достойного сопротивления даже оказать не могут, но смеют угрожать и ставить мне условия. Если я им нужен, так вот я пришел. А где все? Почему здесь нет еще группы захвата? Полина им нужна. Так давайте, выходите и скажите это прямо мне в лицо. Почему они все прячутся, как раненые собаки? Разозлили, очень разозлили меня, задели за живое. Теперь пусть умоются своей кровью». Добив последних убегающих людей Федота, отправился в сторону главной базы. и спустя пять минут был уже там. А неплохо они тут устроились. На вышках, которые раньше служили пунктами наблюдения за заключёнными, теперь стоят огневые точки. Вся территория зачищена от зомби. А кроме старого забора, они еще здесь соорудили стены из машин, не давая зомби подойти вплотную к базе, таким образом выстраивая двойную линию ограждения. Еще совсем недавно я мог только мечтать о таких стенах, а сейчас... Ну это разве стены? Так себе, заборчик небольшой. Вот в моей башне стены. А это так, жалкая копия. «Комбат, напиши Федоту и спроси, почему они прячутся от меня», — отправил комбату сообщение. «Странно, здесь так подозрительно тихо. Никого нет на территории. Только вижу на огневых позициях торчащие стволы автоматов». «Ты спустил этого психа на анархию?» Тактик не мог понять, что здесь происходит. «Верно», — кивнул задумчивый комбат. Я раньше думал, что Федот опасный и беспринципный ублюдок, а теперь даже не знаю, кто из них страшнее. Он мне уже десяток сообщений настрочил. Сначала писал, что всех порешает, если мы не сдадимся. Сейчас пишет то же самое, только уже требует убрать подальше Варга». На срочном совещании по поводу сложившейся ситуации все слушали своего лидера и не знали, что думать. Одним нравилось поведение парня, другие опасались его нестабильного характера. Думаю, что он создает много проблем. Однако все были согласны, что без него им не справиться, и решает все их проблемы действительно очень быстро. Как один человек может терроризировать целую группу численностью примерно в тысячу голов, как? Для тактика такой расклад был дикостью и выходил за рамки правил ведения войны. Он, Варк! Этим все сказано, оскорился комбат. Я тебе говорил, кто покушается на его личное, тому не поздоровится. «Кстати, как там Дмитрий?» Тактик тяжело вздохнул. С Димой были проблемы. «Плохо. Рана не заживает?» «Нет, с ней все хорошо, его вылечили. И рука теперь как новенькая. А вот информация о Варге, который он наслушался в госпитале, кажется, травмировала его сильнее всего. Он всегда считал себя непобедимым, впрочем, так и было. Но твои люди все уши ему прожужжали, кого он посмел зацепить». Дмитрий всегда был воином, а тут вдруг его отделал обычный парень, который к тому же мог убить его в любую минуту. Задел гордость! усмехнулся в усы прапор. Не только гордость. Тактику неприятно было видеть своего человека таким. Он, кажется, теперь боится Варга, а когда его баба принесла пирожки раненым бойцам и спросила, как у него дела, так он вообще потерял дар речи. Она его еще и успокаивала, что ее Варг не специально сломал ему руку, и вообще он очень хороший. И «Осторожней с такими словами. Вдруг ему что-то не понравится», — напомнил ему комбат, чья она девушка. Хотя, поправить говоря, у Полины здесь со временем сложилась хорошая репутация. Она для многих была иконой. Даже в самые трудные времена не прекращала помогать людям в беде. Она часто делилась едой с голодными женщинами и детьми и никогда ничего не просила взамен. Большинство людей не понимали, почему девушка беспечно раздает еду у такого страшного человека, как Барк и гадая, Что она терпит ради этого? Мало кто знал правду, а перед всеми отчитываться она считала ниже своего достоинства. Пару раз ее обзывали шлюхой. В ответ она лишь улыбалась. А вот когда задевали Варга, то в дело шли кулаки. Комбат думал, что облысеет от страха, когда ему доложили о драке Полины с другими бабами. Он представил, что сделает Варг за любую царапину на ней, поэтому в список правил добавился пункт о женщинах. «Скольких он уже убил, известно?» Поступил интересный для всех вопрос. «Неизвестно», — отрицательно покачал головой комбат. «Ему и самому было интересно узнать это. Может, спросим его?» «Ты что, псих?» «Нахер надо, пусть себе развлекается!» Сразу набросились на предложившего такое. «А может, Полину попросим узнать?» Последовало еще предложение. «Семен, ты сейчас пойдешь у меня на кухню кастрюли драйвить за такое предложение?» Вышел из себя комбат, перейдя на маты. «Кстати...» «Вчера в городе бойцы добрались до трех меток Варга», — дипломатично сменил тему прапор. «Двести килограмм разных круп, два мешка сахара, сто семьдесят банок консервов и прочая мелочь». «Отличная новость!» «Такие новости всегда радовали комбата. Ведь больше всего он не хотел, чтобы его люди опять голодали». «Нам бы еще артефактов электроподачи найти». протянул прапор. «По этому вопросу надо обращаться к Варгу». Тактик зло вырвался. «Да что тут такое, блядь, у вас происходит? Весь мир на Варге сошелся. Какого дьявола он у вас с каждой дырки затычки?» У мужчины уже пухла голова от таких новостей. «Мы сами первое время были в шоке, а потом ничего, привыкли», — влез в разговор Педя. «И вы привыкнете, главное, соблюдайте правила, и всё будет хорошо». Последующие разговоры вновь сводились к Варгу, вызывая очередной поток матов от тактика. «Последний вопрос на сегодня», — устало глянул на листок комбат. подняв глаза на людей. «Нам нужны боеприпасы. Наши почти на исходе». «Ну, тут только кваргу, если много надо». Само собой, понимающий, пожал плечами прапор. «Да вы что, издеваетесь? Вы хоть что-то можете без него?» опрокинул стул и пошел к заначке с коньяком тактик. Когда смех стих, люди снова продолжили. «Что мы можем ему предложить замен? «Бабу?» — Педя не видел других вариантов. «Нет, тут можем переборщить». «Может, найти ему горничных для уборки его пентхауса?» — напомнил до этого молчавший мужчина о размерах его жилища. «Нет, тут уже Полина нам может голову оторвать. Она у нас девушка резкая. Может, тирому построим?» «Кто сказал?» «А, это ты, Михалыч, отличная идея. Вот и будет заодно, где бойцам потренироваться». Моментально была одобрена всеми и взята на реализацию. Только спустя сутки и пять десятков мертвых тел мой гнев немного утих. Теперь они у меня в осаде. Я здесь хозяин положения, а не они. Время от времени посылаю в здание взрывные и воздушные стрелы, которые срывают броню на окнах, открывая мне свободный доступ в главное здание на базе. Когда они пытаются выйти во двор для нападения, я обстреливаю их из невидимости, пока в ужасе оставшиеся живых не забегают обратно. Взором вижу... что многие сидят тихо по своим комнатам, даже не пытаясь высунуться наружу. Они не понимают, где я — на улице или у них в помещении. «Ты придурок! Ты уже не желез, слышишь? Вечно нас держать здесь заперти ты не сможешь! Мы сейчас тебя достанем, сраная ты невидимка!» — орал какой-то псих, громкоговоритель. «Наверное, Федот. Представляю, как он нервничает. Я легко и просто зашел на территорию их базы и принялся убивать их, блинками проникая вовнутрь». Главное, не нарваться на кого-нибудь сильным навыком. Отвечать ему бесполезно, меня не будет, слышно. А близко подходить не хочу, могут пальнуть наугад, задев меня. Несколько раз навыки камней и огня пролетали слишком близко от меня. Даже ногу оцарапал шрапнелью от кипичного здания, когда в него что-то влетело. «Почему ты молчишь? А слабо появиться и сразиться со мной на дуэли? Я вот прямо сейчас готов выйти, или ты только из своей невидимости можешь подло убивать?» — не унимался тот. Что он добивается? Взять меня на слабо? Глупо!» Почесав голову, сидя на их вышке, еще раз осмотрелся. Что-то мне не нравится его поведение, чую подвох. Чего он так разошелся? Смелым стал, но дуэль вызывает. Смешно. И вскоре я оказался прав. Он, не переставая орать, пытался привлечь мое внимание на себя. Возможно, у него и получилось бы, если бы не мой взор, которым я увидел, как у них там вдруг открылся портал, Из него вышли мои друзья из Уруса. Выходит, они успели договориться между собой, сейчас будут все вместе делать мне больно. Угу. Можете только помечтать. Мгновенно, в два блинка перемещаюсь прочь за территорию тюрьмы и прячусь в рядом стоящем здании. Как оказалось, совсем не зря. Через пять минут из дверей базы вышла озлобленная толпа людей. Как я понял по их виду, там было два десятка владельцев навыков, прибывших через портал из сотня простых бойцов Федота. Все люди с навыками были в одинаковой серой одежде, что выделяло их из толпы. Они сразу стали осматриваться вокруг, а уже знакомый мне по прошлой стычке головолосый парень принялся раздавать быстрые команды. После чего разделились на четыре отряда и пошли обыскивать всю близлежащую территорию в поисках меня. «Уйти домой или остаться? Вот в чем вопрос. Главное, чтобы они не додумались всей толпой прийти к нам». Прапор, помню, на последнем совещании что-то говорил о нехватке боеприпасов и жалобно вздыхал при этом. Прямой бой бойцы не смогут выдержать, а терять людей не хочется. Честно говоря, даже не знаю, смогу ли убить всех этих. Скорее всего, нет. Моя сила в мобильности и скрытности. А если начнут убивать всех подряд в небоскребе, то мне придется или сдаться, или бросить все и уйти. А людей мне плевать, но там Полина, Скати, и дети. Да и к прапору с комбатом уже привык. Так что надо что-то срочно делать с этой развеселой компанией. Ведь реально могут додуматься и прийти к нам в гости. Спустя несколько минут решение было найдено и принято. Бинго! Подобрался к одной из групп поближе, занял удобную позицию и выпустил взрывную стрелу в их сторону. Сразу четверых убил огнем, но носители навыков не задело. Повезло им. Но я не расстроился, так как цель была другой. Выхожу из невидимости... И тут начинается театр одного актера. Они, увидев меня, мчатся в мою сторону на полном ходу. Для стрельбы им еще далеко, поэтому начинаю убегать от них. «Мы нашли его!» — слышу женский крик. «Помогите нам его загнать!» «Нашли. Вот и хорошо. Во время бега я изображаю жертву. Местами спотыкаюсь или на ходу отстреливаюсь, специально промазывая. Они ведутся и уже что-то там -то тому люку взярут мне вдогонку». Местами ухожу в невидимость, где невозможно обойти зомби. Потом, пройдя опасной зоны, выхожу из нее, давая им понять, что моя мана на исходе невиимкой, и я еще буду недолго. зомби выходила заминка. Они там задерживались. Приходилось ждать их, изображая глубокую отдышку в согнутой позе, а потом вновь бежать. Уже вижу, что к этой группе присоединились и остальные. Очень хорошо. А вот мудак с навыком телепортации решил пойти на перерез и открыл портал, В нескольких местах улицы впереди. Думает самый умный. Отлично, мои наивные друзья. Варк, у тебя все в порядке? Мне тот Федот написал, что ты обречен, и он скоро принесет твой труп нам домой. Волнуется за меня комбат. Пошли его в жопу от меня. Да, и передай ему спасибо за 72 его мертвых человека, которые значительно повысили мой инвентарь. Бежали мы так часа полтора, и самое трудное было для меня выбирать маршруты, где поменьше зомби. Временами меня летели навыки молнии и огненных шаров, но я вовремя уходил в невидимость, и спустя пару метров выходил из нее. Нельзя же их разочаровывать. — У него уже нет маны! — слышу радостный вопль. Ха — Ха-ха-ха, нет. Хотя он прав. У меня её и вправду нет, она мне просто не нужна. Но вот появился заброшенный бетонный завод. Наконец-то добежал, улыбаясь до ушей и забегая внутрь. Стоило мне забежать в него, как сразу же от греха подальше, активировал невидимость и пять блинков, прячась подальше. Люди, бегущие за мной, совершенно не в курсе, кто здесь живет, и, наверное, радуются, что загнали меня в тупик. Уставшие, но довольные, они забегают сюда и начинают искать меня. А я в это время уже сижу на верхушке промышленной трубы, которая возвышается над тем заводом, и смотрю сверху вниз на идиотов. На этот завод... Я забрел чисто случайно и очень удивился, увидев, сколько здесь прячется разной нечисти. Даже на карте для группы пометил это место очень жирным кружком. Убивать их тогда не стал, слишком рискованно было. Но вот сейчас они мне пригодились. Одних громил здесь было с десяток. В глубоком подвале жило целое семейство арахнидов, которые раскидали свои сети по всем подземным этажам. В трубах осели зомби крыланы и это цветочки по сравнению с зомби-стрелками, зомби-пригунами. И еще одной уродливой хреновиной, похожей на мясной шар с зубами. И тут таких шариков было до хрена. С высоты моей трубы практически ничего не было слышно, поэтому переместился на ее другую товарку по Нильве. Ищите его! Ему не выбраться отсюда живым. А можно и заберу его себе. Я давно не пыталась симпатичных мальчиков. А это что еще за маньячка пищит? Тебе твоих рабов мало. У меня больше нет рабов, насупилась девушка. Они все померли. «Потому что ты, глупая сука, каждый раз гробишь своими пытками, а потом требуешь свежее мясо, И его и так немного в последнее время. Армейцы все больше наглеют». «Интересная информация о девушке. Надо запомнить на будущее». «У каждой приличной девушки должны быть свои маленькие слабости», — кокетливо прикрыл платочком рот та и сумасшедшая рассмеялась. «Кажется, я нашел свою аудиторию. По всем правилам мне стоит присоединиться к ним, если учесть схожесть характеров». Куча фриков и маньяков. Ну что тут сказать. Правда, мы по разные стороны баррикад. Ладно, пора им всем сдохнуть. А мне пора уже домой в теплую постельку под бок Полине. Сейчас тут присутствуют люди с сильными навыками, которые умеют создавать барьеры, поэтому стрелой пробить их очень трудно. Надо не меньше десятка стрел на одного. А потому я предлагаю всю работу за меня сделать местным жителям. Достаю из инвентаря две гранаты и вспоминаю, как меня учили ими пользоваться. Выдергиваю чеки и швыряю их в толпу. Два почти одновременных громких взрыва оглашаются на весь завод, а врагам хоть бы хлы. Гранаты упали далеко от них и не принесли мне никакого профита. «Посмотрите туда, он наверху! Стреляйте!» — кричит один из них. «Ага, задницу себе стрельни. Я уже сижу на другой трубе». Два силовых серпа летят в башню, на которой я только что был. Беспорядочная стрельба, метание в башню науков молнии и камней создают лишь много лишнего шума. А а вот и местные, улыбаясь, достаю попкорн. Да, у меня есть попкорн. А что тут такого? о Слышатся крики вперемешку с воем монстров со всех сторон. Без там. тетом. Помянул их, наперед. Зомби и мутанты стали лезть изо всех щелей атакуя людей. Я таки получил моральный экстаз от созерцания их испуганных лиц и истеричных воплей. Вот один зомби-гигант пробивает щит и сминает, как жестяную банку, тело человека. стая мелких арахнидов, размером с собаку, накидывается на парня в мантии и разрывает его на куски. Кровь брызжет во все стороны. Вовремя вспомнил про телефон и начал снимать. Будет кино комбату. А показать там было что. Даже у меня, повидавшего в этом новом мире разных монстров, перехватило дух. кровожадная масса разношерстных мутантов и зомби выбегала и уползала со всех сторон. Они рвали, кусали и раздирали простых бойцов и владельцев навыков так быстро, что те не успевали дать приличный отпор. Вот человек с атрибутом огня пытается быстро создать огненную стену, то его голова отделяется от тела одним бритвенно-острым росчерком по шее одного вида зомби, ранее невиданно умной. Зомби был быстр. Даже очень. У него вместо рук были костяные лезвия до плеч. Пиздец. Сам не ожидал такого. Страшно представить, что такая лавина ворвётся в высотку. Там даже я ничего не смогу сделать. Да что я? Там никто ничего не сможет, все умрут. «Нет, а...! Сразу три паука разодрали на части мужика. Этот ад человеческой глупости и самоуверенности длился не более пяти минут, в результате которого выжило лишь пятеро самых умных людей с навыками. Почти сразу, головолосый, Отдал приказ открыть портал, и они исчезли, оставив своих людей на растерзание монстрам. Практически за пять минут погибли все, и даже с навыками, которые им не помогли. У нас во всей группе от силы человек 20 с навыками наберется, и то большая половина из них бесполезные. А тут все красавцы как на подбор, имеют отличные навыки, то есть имели. Может, система дает силу и возможности только неадекватным людям? Наблюдать, как зомби жрут моих врагов, то еще удовольствие. Дождавшись, пока мосры доведут дело до конца и уберутся свои своей норы, я спустился вниз, где меня сразу в нос ударил стойкий запах крови и испражнений. Хм, и вправду с каждого выпало по гримуару. Какой же все-таки соблазн. А если я использую их все и выживу, то стану одним из сильнейших людей в мире, да? И мне тогда наплевать на всех, я смогу в одиночку... А что я, кстати, смогу? Ведь я и сейчас вроде все могу. Ладно, это я так, к слову. Собрав неповрежденное оружие и все гримуары, отправился прочь. Интересная вылазка получилась. Жалко только, что не я отбивал этих фриков. Было слишком рискованно вмешиваться в такую бойню. Вначале была мысль собрать их голову и отнести Федоту, закинув на его территорию. Федота, как я понял, с ними не было. Смелый товарищ. Но, как оказалось, части тел невозможно поместить в инвентарь. А нести в руках мне было противно. «Варк, ты где? Что случилось?» Мне перестали писать угрозы. Совсем». «О, кажется, у них там весело». Федот вызвал на помощь отряд из группы «Зов Уруса», без подробностей посвящая его. «Он лидер должен быть в курсе всех событий, чтобы не натворить глупостей в будущем». Все так плохо? С тобой все в порядке?» «Плохо. Пятнадцать носителей великих навыков, мертвы и сотня простых бойцов Федота тоже. Вот пусть сам думает, что это все значит. Ответа я не дождался». Комбат был в таком шоке, что не знал, что мне сказать.